Глава 23 Постепенно звезды становились все ярче, а тени гуще. Мы сидели вокруг костра, старательно избегая смотреть друг другу в глаза. Тонкие щупальца тревоги щекотали сердца, но каждый из нас старался этого не показывать. Когда тьма стала похожей на вязкий кисель, огонь начал искрить сильнее. Ветер дохнул затхлостью. Тревожная струна в душе натянулась до предела и запружинила от напряжения. Я вскочила, не выдержав. Бубен так и остался у меня в руках. Рука нащупала в кармане колотушку. Я сжала ее и бубен так, будто они могли защитить меня. Голдын медленно натянул тетиву на лук. Вувыльту вернулась в свой первоначальный вид и скользнула по моей штанине в карман. Лейнич вытащил из кучи дров палку потолще. В световом круге появились звери Хуреглдына, а за его границей показалась светлая шерсть волка. Мы стояли, переминаясь с ноги на ногу, и не могли понять, что же заставило нас вскочить и взять в руки оружие. Я наклонилась, нащупала сумку с блюдом и натянула ее через голову. Ожидание опасности угнетало, но понять, откуда она исходит, я так и не смогла, пока не услышала, как со стороны озера к нам стал приближаться топот. Мы никого не видели, но звук подсказывал, к нам шел кто-то большой, больше, чем самый крупный медведь. «Стой!» Крикнул великий колдун. Некто остановился, но не успели мы выдохнуть, как услышали глухой, непонятно откуда идущий звук. Ха-а! Тянулся он. Ха-а! ха, ха отдавался звук эхом. Ха-! Ха! Он смеется? <звук> он смеется? удивился Хора голдын. Они пришли. «Прячьтесь!» — тревожно позвала нас бабушка Гаранав из своей землянки. Я отступила к ней. Бувельту тут же спустилась и спряталась где-то внутри. Скосив глаза, я заметила, что Гаранав сжимала в руках длинный охотничий нож. «Пусть помогут нам духи!» — прошептала она. Неясные очертания сложились в фигуры. Некто рогатый величиной с крупного медведя приблизился, но тут же повалился со стрелой Хурагалдына в груди. Не бойся, бабушка, не подберутся, спокойно сказал он и заложил еще одну стрелу. На месте упавшего чудища появились двое, такие же рогатые, как и первый, они двигались с изяществом оленей, но тише и проворней. Их глаза Блеснули зеленоватым светом. Лейнич не стал дожидаться, пока существа подойдут. Шагнул к костру, поднял палку, подпалил ее и метнул в гостей. Двое расступились, а один не успел. Его шерсть загорелась, и он с тонким визгом отскочил в сторону, снеся крупное чудище с четырьмя рогами. «Сами келе пришли к нам!» Едва услышала я надтреснутый голос бабушки Гаранав. «Не прорвутся», — ответила я с непонятно откуда взявшейся решимостью в голосе. Еще один упал со стрелой в горле. По крыше землянки заскрипели шаги. Я задрала голову, а моя рука непроизвольно поднялась, и длинная колотушка ударила в бубен. На минуту все замерло. Мне показалось, что эта минута тянулась целую вечность. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Завыл зверь, что стоял на крыше. И десятки других голосов слились в ответном хоре. Если бы я была зверем, то сейчас моя шерсть встала бы дыбом. Я подняла бубен и ударила снова. Выдох. Светлым розчерком пролетела стрела хура Голдына. Вдох. Колдун сместился в сторону, поджег еще несколько веток и взмахнул ими, как огромным веером. В разные стороны посыпались искры. Выдох. За моей спиной охнула гаранав. Едкий запах паленой шерсти распространился в воздухе. Вдох. Огонь взметнулся столбом. Это медведь ударил лапами по камням. Крикнул что-то на самском языке «Линич». Я не увидела, почувствовала, как его энергия обманула пространство. Со всех сторон наступали чудища. Одни падали, но на их месте сразу же появлялись новые. Некоторые были большими, больше самых крупных животных, что я видела. Другие размером с человека. Их глаза светились первобытной яростью, а рога дробили камни. Их насылает великанша. Старушка выступила вперед. Заняла собой узкий входной проем. Каждую ночь они идут сюда. Как же ты отбивалась раньше, бабушка? Удивилась я. Крепость духа способна прогнать даже самых злых тварей. Гаранав кривовато улыбнулась и вышла на улицу. «Стой!» — только и успела крикнуть я. Выдох. Яркой вспышкой блеснул нож бабушки Гаранав, и чудища бросились к нам с удвоенной силой. Сердце поднялось к горлу. На глазах выступили злые слезы. «Не подпущу! Не получите!» — стучали в голове мысли. Рука поднялась и уверенно ударила в бубен. Его вибрация отразилась в воздухе гулом. Чудовища все как один повернулись ко мне. И я вышла из укрытия, выпрямилась и обвела злобных духов келев взглядом. Удар. Сердце привычно замедлило бег. Удар. Ближайшее чудище прыгнуло в мою сторону, но тут же рухнуло. По его спине, едва заметной тенью, пробежала в увыльту. Удар. Хурагалдын выстрелил в сердце. Удар. Лейнич взмахнул горящими ветками, и двое чудищ завыли страшными голосами. Удар. Гранав всадила ноша в горло Келли. Я била в бубен, и сердце подстраивалось под его ритм. Тьма отступала перед моим взглядом, и теперь я ясно видела, как много чудищ пришли сегодня в место, где скалистый мыс цеплялся за громадину материка. Я вгляделась в пространство и почувствовала потоки энергии, древней, как камни под нашими ногами. Сотни раз они поднимались к небу на гребнях скал, и сотни раз падали в морскую пучину. Удар. Я поняла, что не мыс цеплялся за материк, а материк держался за мыс, как огромный корабль удерживается маленьким якорем. Удар. Злобные духи сомкнули ряды и теперь надвигались на нас единым фронтом. Там, где падал один, тут же появлялся другой. Удар. Я подняла глаза и поняла, то, что я во тьме приняла за гору, была великанша. Ее злые глаза, как два уголька, светились в темноте, а воля подгоняла духа в коле. Удар. Падали бесплотные тела. Кричали монстры, свистело оружие. Удар. Я встретилась глазами с великаншей и проникла в ее суть. Тьма клубилась в ней. Когда-то бабушка Гаранав помешала планам злобной великанши. Не дала сгубить рот охотника, что пришел в эти места спустя много лет после ухода нунагмитцев. С тех пор затаила великанша злую обиду на бабушку, да так и не смогла погубить ее. Удар. Я позвала, и ветер подхватил мой зов. Удар. Я позвала, и ворон понес мой зов в вглубь времени. Удар. Чудовища подходили все ближе, и уже не стрелял Хурой Голдын. Его звери рычали, били чудищ тяжелыми лапами, но не могли одолеть всех. Охотник достал длинный нож и теперь рубил им келе так же красиво, как бабушка Гаранав. И откуда только в ветхой старушке взялось столько проворства? Удар. Тут и там падали чудища будто ни с того ни с сего, но я видела, как по их телам пробегала крошечная тень в ульту. Удар! Из глубины времени потянулись люди, сильные мужчины и ничуть не уступающие им в росте женщины. Они выходили из тьмы и бросались в бой без тени сомнений. Удар! Дрогнули ряды чудищ, теней становилось все больше, стрелы прошивали пространство. Увязали в мохнатых телах и исчезали вместе с ними. Удар. Дрогнула великанша. В злых глазах промелькнул страх. С ее страхом стало угасать прыть Келли. Уже не стремились они в атаку. Удар. Крики умирающих чудищ заглушил бы его и клич нунагмитцев. Удар. Отступили рогатые чудища. Дрогнули и бросились в бегство, но немногим удавалось уйти, но нагмицы не отставали. Удар. Рядом с горанав появился высокий мужчина. Взял ее за руки и коснулся лбом ее лба. На моих глазах стекали с бабушки годы, растворялись в печали разлуки. Удар. Отпустил мужчина руки горанав и пошел прямо навстречу великанше. Вздрогнула великанша, задрожала. Запрыгали по земле мелкие камушки от ее дрожи. Не стала ждать великанша, развернулась и бросилась в море. Но не так легко было уйти ей. Побежал мужчина к границе между водой и сушей, и навстречу ему, прямо на берег, бросился кит. Тогда мужчина запрыгнул в его ноздрю, и кит уплыл вслед за великаншей. Удар. На мое плечо сел ворон. Наступила тишина, мягкая, как одеяло в родительском доме. Я опустила бубен и только теперь почувствовала, как дрожали коленки, как тряслись поджилки. Но сердце оставалось спокойным. Я смотрела на бабушку Гаранав и не могла отвести от нее взгляд. Так она была красива в своей старости. В каждой морщинке на ее лице я видела мудрость, в каждому узле на руках — отвагу. Не каждому дано решиться уйти, когда стало трудно. Но еще сложнее остаться там, где жива память рода, где живы воспоминания о счастье и где болью отзывается каждый камень. В белесых глазах я видела слезы, что пролила эта женщина сначала по несбывшимся детям, потом по киту, что отозвался на тоскливый призыв, а после по сыну киту, убитому мамархпагмитцами. Уже после этого женщина проливала слезы по мужчинам, погибшим в войне, и роду, ушедшему в поисках лучшей жизни. Я склонилась перед бабушкой Гранов в поклоне, а она улыбнулась слегка смущенно и махнула рукой, словно отмахиваясь. «Все в порядке, бабушка Гранов", спросил Линич. «Теперь да, милые». Бабушка сгорбилась и спряталась в землянке. Мы растерянно переглянулись и в свете восходящего солнца увидели, как гаснут последние угли костра. Хурегалдын стал обходить лагерь широкими кругами. Я не сразу поняла, что он собирал стрелы. Тела, разумеется, не осталось. Келе были осязаемыми, но все же духами. Они перенеслись в другие слои мира, нам недоступные, и даже я не отважилась бы заглянуть туда. Не зная, чем заняться, я расстелила спальники, достала пологи. Вувульту в человеческом виде присоединилась ко мне, а Линич ушел к озеру за пресной водой. Спустя час мы, совершенно разбитые, залезли в спальные мешки и уснули, так и не удосужившись выставить часовых. Но я чувствовала, этой ночью к нам никто не подошел бы. «Ты на Гэргэн!» — пело море. Волны ударялись о скалы. Ленились, обтачивали тысячелетние камни. Ты Тынагыргын. Ветер играл бусинками на бастынге, переплетал пряди, смешивал с волосами. Расшитая кухлянка нежно обнимала тело. Я стояла на скалистом уступе, а подо мной резвилось море. Я смотрела в него, а видела сопки. Теперь я понимала, что сопки как волны только медленные. Теперь я видела, как менялись очертания мира, не меняя его сути. Теперь я чувствовала колыбель великого ворона. Зеленое небо раскинулось надо мной куполом. Солнце светило, но я его не видела, будто оно всегда оставалось у меня за спиной. «Ты на Горген!» — позвал он. Я обернулась и встретилась глазами с волком. Он был в обличии зверя, но я отчетливо слышала его голос. «Потому что сейчас мы находимся в мире духов», ответил волк на так и незаданный вопрос. «Где ты был?» «По другую сторону озера». «Почему там?» «Чтобы не дать великанше подойти к вам». «Я могу тебе верить?» Я затаила дыхание. «Это зависит от тебя». Волк сделал шаг навстречу. «Ты можешь предать?» «Могу», — кивнул волк, «как и все остальные». «Как я могу верить?» «Сердцем». Желтые глаза волка встретились с моими, и я задала тот вопрос, на который хотела знать ответ и боялась его услышать. «Ты веришь мне?» Несколько минут волк стоял неподвижно и только ветер шевелил его шерсть. «Верю». «Я могу предать тебя?» «Можешь». «Как?» «Сердцем», — снова ответил он. Позвякивали бусины, шумел прибой. Я смотрела в желтые глаза и понимала, я не предам его. Не потому что не смогу, просто не захочу. «Это из-за того, что мы связаны?» — спросила я, когда тени от солнца переместились. Это давно перешло за границы нашей связи. Почему? Даже духи не смогли бы дать ответ на этот вопрос. Ты предашь меня? Возможно. Волк вздохнул. Но я постараюсь не делать этого. Волк? Что? Посмотри на меня. Я шагнула к нему, а мое сердце в пропасть. Руки утонули в шерсти, такой мягкой, что даже самый пушистый снег не мог бы стать мягче. Желтые глаза оказались рядом, но страха не вызывали. Мокрый нос скользнул по щеке, огромная морда легла на плечо, а мои руки утонули в густом мехе на загривке. Ты на Разбивались о скалистый берег волны. Волк. Стучали в висках мысли. Тебе пора. Мягко отстранился он. Куда? Ты нужна там. Я проследила взглядом за вороном, рассекающим небо на две равные части, и проснулась. Смотри, смотри! Попеременно восклицали мои спутники. Якое как выбралась из спальника зажмурилась из-за яркого света и лишь спустя несколько секунд смогла разглядеть черную спину кита. Она то выныривала между волн, то исчезала в них. Такая огромная, что сначала я приняла ее за большую лодку. Столб воды вырвался из дыхала кита, и я вздохнула в восторженном ступоре. Никогда прежде мне не доводилось видеть морских хозяев так близко а кит подплывал все ближе до тех пор, пока не достиг каменистого берега. Тогда Горанав, стоящая в стороне от нас, подошла к огромному животному. В ее руках была большая корзина, а в ней — вяленое мясо. Бабушка уселась прямо на камне перед пастью кита и стала кормить его. На наших глазах возрождалась еще одна сказка — и снова она сбывалась немного не так, как была записана. Каждая новая попытка проживается по-другому. Я судорожно вздохнула, узнав голос волка. «Откуда ты знаешь, о чем я думаю?» — шепнула я. «Наша связь работает в обе стороны», — подмигнул волк. «Пока не попробуешь, не поймешь». Его пальцы пробежали по моей косе, и он скрылся за каменистой насыпью до того, как его заметили мои спутники.